Глава 3 Едва взошло солнце, браслет на моём запястье заискрился. «Видимо, он выполняет функцию будильника», — хмыкнула я, вставая. Вечером я так утомилась от переживаний, что даже толком не разглядела его. И сейчас принялась рассматривать эту диковинку. Тонкая, словно паутинка, она была еле ощутима на руке и практически не видна. Надо будет потом разобраться с этим украшением, для чего он и как действует. Вдруг это аналог наших наручников, только магический? Вчера, как не приглядывалась, я не заметила такого же браслета на руках у других слуг. В семь утра меня должен был проинструктировать Эйрус, а уже в восемь надлежало быть у покоев кальцифера. На инструктаж я пришла заранее, чтобы ничего не пропустить. В углу стояла Далия, и я не смело приблизилась к ней. «Привет», — поздоровалась я с девушкой. «Доброе утро» гевнули мне в ответ. «Тоже на инструктаж? Мне казалось, ты давно работаешь здесь». не смело попыталась заговорить я. «Совершенно верно. В замке я уже не первый год, но, как казначей, присутствую на многих собраниях. Недавно мы набрали новую прислугу. Сегодня начнётся обучение, но для начала вас познакомят с правилами. Рядом со мной собралась стайка девушек. Они весело щебетали и знакомились. «Тебе лучше пойти к ним» спокойно сказала Далия. «Они могут неверно истолковать наш разговор. Решат, что ты тут благодаря мне. В замке четкая иерархия, нарушать которую не следует». «Девушки, вы здесь?» К нам подошел Эйрус и, внимательно оглядев толпу, удовлетворенно кивнул. Далия встала чуть подаль от главного слуги. «Прежде всего приветствую всех. Многие из вас впервые в нашем городе, а некоторые и вовсе гости в этом мире». На последнем слове он задержал взгляд на мне. Я нервно сглотнула и промолчала. «Следующие два месяца вы будете учиться, как вести себя в замке и делать свою работу. У нас есть ряд правил, которые должна выполнять каждая из вас. Не разговаривайте с правителями, пока они сами не зададут вам вопрос. Нельзя поднимать голову или смотреть им в глаза. В присутствии короля и королевы вы должны быть тише воды, ниже травы». Я стояла, судорожно сжимая руки. «Сколько правил я нарушила в первый день моего пребывания здесь? Нельзя слушаться приказа, что вам отдал правитель или правительница. Вам строго запрещено появляться в северном или южном крыле без назначения. Рабочий день будет расписан по минутам, а то и секундам. Каждое утро вы берете у меня свое расписание, где будет список всех дел, которые вы должны выполнить. А вдруг не успеем?» Послышался чей-то тихий голос. «Не успеете? Замену мы всегда найдем!» Сурово пригрозил Эйрус. «И главное, строго-настрого запрещаю вам даже близко подходить к темному лесу. Это понятно?» По рядам пошли шепотки. Девушки возмущались кучей правил. «Еще бы! Главный слуга минут двадцать перечислял то, что делать нельзя!» «А ну тихо! Теперь к распорядку. Завтраки, обеды и ужины проходят на кухне. Вам следует познакомиться с главным поваром замка Геральдом. Он скажет вам время, в которое надлежит приходить. Вы уже знакомы с нашей экономкой, миссис Миваль. Все бытовые предметы можно взять у нее. Там же будете раз в две недели менять постельное белье и стирать вашу форму. Появляться в замке без формы запрещено. Это очень строгое правило, и не старайтесь им пренебрегать. С этого дня жить вы будете в отведенных вам комнатах. Раз в неделю в ваш выходной замок можно покинуть, но не всем. «Несколько человек будут оставаться и дежурить. Делать вы это будете по очереди, и такой день будет оплачиваться вдвое». Девушки радостно зашептались. Похоже, правда, многие приехали из отдалённых деревень и провинции, чтобы подзаработать. Дежурить в замке вас могут оставить в наказание за провинность. Соответственно, тогда никакой двойной выплаты не ждите. А вот эта новость была воспринята без энтузиазма. Конечно, кому захочется работать, да ещё и в наказание. «Пока вы несёте службу, запрещается заводить романтические отношения. Узнаю, что бегаете на свидание и мигом вылетите». Я заметила, как несколько девушек после этих слов загрустили. «Неужели кто-то из них приехал с целью выйти замуж?» «Рядом со мной стоит Казначей. Её зовут Далия, и вы все с ней познакомитесь. Жалование будете получать у неё». «Кого-то из вас определят на кухню, и вы будете ходить на рынок за продуктами. Деньги на всё это получают у казначея». Я внимательно присмотрелась к Далии. Видимо, она не только здесь давно работает, но ещё и хорошо зарекомендовала себя, да так, что её назначили ответственной за деньги. «Это очень почётное звание. Наверняка она много знает о замке и его обитателях и при желании сможет мне помочь. Только вот как мне уговорить её?» «Через два часа ваш первый урок. Вам надо будет подойти в сад к Жизель. Будьте разумны, и дворец примет вас». С этими словами главный слуга удалился. Девушки остались обсуждать инструктаж и знакомиться. Мне же было не до этого. Глянув на часы, я ужаснулась. Было без пяти минут восемь. Голопом я понеслась к Кальциферу. «Интересно, темный король будет злиться, если я опоздаю в свой первый рабочий день?» Испытывать судьбу не хотелось. Запыхавшаяся, ровно в восемь я стояла на пороге комнаты темного повелителя. Едва я занесла руку, чтобы постучаться, как дверь плавно отворилась. «Чудеса!» «Входи!» — донесся ленивый голос из глубины комнаты. Я собралась духом и сделала шаг. Кальцифер сидел за столом в окружении бумаг. Мужчина что-то сосредоточенно читал и иногда делал пометки. «Не стой столбом приказал он. «Начни с уборки комнаты!» «Я не люблю посторонних, поэтому теперь это твоя почётная обязанность. Когда всё приберёшь, принеси мне завтрак, и до вечера можешь быть свободна», — велели мне. Спустя мгновение кальцифер словно забыл, что я нахожусь в комнате, взявшись за бумаги. Для начала нужно было поправить постель. Кровать была слегка помята, словно хозяин не спал, а лишь прилёг на пару минут. На кресле была свалена в кучу одежда. Достав ее и развесив по шкафам, я принялась за уборку, стирала пыль и убирала стеллажи. Мои мысли унеслись прочь. Протирая очередную поверхность, я повернулась и наткнулась на пристальный взгляд. «Что-то не так?» — поинтересовалась я у темного короля. «Все так», — коротко ответил мне мужчина и уткнулся в бумаге. Теперь я действовала осторожнее. Повернувшись спиной, краем глаза наблюдала за кальцифером. Интуиция подсказывала, что он и за мной приглядывает. Подтвердить свою догадку я смогла уже через несколько минут. Протирая зеркало, я пару раз поймала странные взгляды мужчины. Быстро справившись с уборкой, я отправилась на кухню за едой для правителя. «Алеста!» — позвал меня главный повар, накладывая блюдо его темнейшеству. «Я не видел тебя за завтраком сегодня». Мне было некогда. Сразу после инструктажа нужно было бежать к королю, «Исполнять его поручение», — пожала плечами я. Повар на секунду задумался и, приняв какое-то решение, поманил меня ближе. «Вот, держи», — и мужчина сунул мне в руку флакон. «Первая неделя всегда тяжелая. А ты еще и попала в услужение к сильному магу. Это концентрат. Сделаешь глоток, и сил на весь день хватит. Только не увлекайся им». Я поблагодарила Геральда за такой щедрый подарок и сунула флакон в карман платья. Пока использовать не буду. Кто знает, что нам готовит день грядущий. После того, как я отнесла кальциферу завтрак, мужчина отослал меня, и я с облегчением отправилась в сад, к Жизель. Болтливая цветочница встретила нас в оранжерее. Добрый день, девушки. Сегодня я проведу вам экскурсию по нашему великолепному саду. Как вы уже догадались, меня зовут Жизель. Мой муж, Морис, работает садовником. Я же занимаюсь выращиванием цветов, преимущественно в оранжерее. Пока женщина рассказывала про цветы, я заметила мальчика лет десяти. Он прятался за живой изгородью и наблюдал за нами. Встретившись глазами с малышом, я улыбнулась. Ребенок тут же нырнул обратно за куст. Цветочница повела нас вглубь сада, а из-за очередного растения выглянула знакомая детская мордашка. До самого конца экскурсии я ловила на себе взгляды мальчика. «Вот и все, леди». Сегодня я постаралась вам дать всю доступную мне информацию о нашей оранжерее и цветах. Завтра я буду рассказывать вам о том, как ухаживать за садом. Вместе со мной урок будет вести мой муж. Его зовут Морис. Он местный садовник. Лучшие из вас останутся помогать нам. Поверьте, работать под нашим началом будет легко и спокойно. Увидимся завтра в 11. После того, как экскурсия закончилась, я задержалась поговорить с Жизель. Рада вас видеть. «Ещё раз поприветствовала я её. И я тебя. Фортика, иди сюда. Хватит прятаться». И женщина позвала к себе выглядывавшего из-за дерева мальчугана. Малыш улыбнулся и подбежал к Жизель. Цветочница ласково потрепала мальчика по голове. Теперь, когда он был совсем рядом, я смогла как следует его разглядеть. Тёмные волосы и зелёные глаза. Любопытный, открытый миру взгляд. Идеально выпрямленная спина, тонкие черты лица и пухлые губы. Этот мальчик кого-то мне напоминал. «Ты сегодня играешь в саду?» спросила ребёнка Жизель. «Дали опять очень занята». Она велела сидеть в своей комнате, но ну, там скучно. «Ты, брат Далии!» вырвалась у меня. «Верно», — ответила вместо малыша цветочница. Сходство и правда было очевидным. «Меня зовут Фортика, а тебя?» полюбопытствовал ребёнок. «Мое имя — Олеста», — представилась я. «Она здесь совсем недавно. алеста пришла из другого мира, и сейчас она осваивается у нас. Не докучай ей слишком много», — предупредила Жизель. «Из другого мира?» И глаза ребенка загорелись. Кажется, своими словами женщина добилась ровно противоположного эффекта. Я видела, как малыш от удивления приоткрыл рот, а затем сделал шаг ко мне. «Пойдем, я покажу тебе окрестности». «Никто лучше меня не знает интересные места в замке». «Не задерживайтесь слишком сильно», — напутствовала нас цветочница. «Скоро будет обед». Мальчик ловко схватил меня своей маленькой ладошкой и потащил к замку. «Ты проведёшь мне экскурсию?» Я слегка растерялась. «Конечно! Наш замок невероятный. Здесь всюду есть магия. Это здание старинное. А слева оно ещё стариннее. Экскурсия закончилась. Теперь ты расскажи мне о другом мире». Ребенок привел меня к лавке и, забравшись на нее с ногами, приготовился слушать. «Что ты хочешь узнать?» — аккуратно поинтересовалась я. «У вас драконы летают?» «Нет, не видела». «А колдуны есть?» «Нет колдунов». «И магии нет?» «Ни капли. Более того, до перехода в этот мир я и не подозревала, что она существует». «Правда?» — честное слово. «Как же вам, наверное, скучно живется без магии?» И ребенок всерьез задумался. «Да не сказала бы, что скучно». И я пожала плечами. «Мне нужно попасть в ваш мир. Хочу посмотреть все своими глазами», — заявил Фортика. «Я бы с удовольствием провела тебя, но вернуться не могу». «Это пустяки. Раз в месяц темная королева открывает портал. Мы пройдем, пока они будут на той стороне». «Ты что-то об этом знаешь?» — взволнованно спросила я. «Ой-ой-ой, далее, кажется, меня убьет». И малыш закрыл ладошками рот. «Расскажи мне, а я, в свою очередь, обещаю, что это будет наш с тобой секрет». «Хорошо, но ты возьмешь меня с собой в твой мир?» «Если захочешь», — соврала я. «Даже если бы и была возможность взять ребенка с собой, здесь у него семья, как я могу украсть его? А возвращать назад каким образом?» «И что еще опаснее, не разозлю ли от темных короля и королеву, умыкнув малыша у них из дворца?» «Я узнал это совершенно случайно, абсолютно не специально. Ни шпионя, ни за кем». Фортика смотрел на меня зелеными глазами. «Мне даже стало неловко, ведь я хочу использовать малыша. Раз в месяц появляется темная королева. В обычные дни она не выходит из своего крыла. Всем в замке заведует король. У него множество слуг и помощников. Когда является королева, она открывает проход между мирами. Крыло, в котором живет король, меняется». Но самым странным остаётся то, что появляется новая комната. В ней находится портал и огромное зеркало. Я боялся проходить через портал, так как думал, что на той стороне живут монстры, и тёмная королева охотится на них. Знал бы он, что монстры живут на этой стороне, так бы не рассуждал. Пару дней назад должен был открыться портал. Ты пришла через него? Да, верно. Не знаешь способ, как пройти в комнату? Сейчас никак. «Нужно ждать». «Ладно, у меня есть месяц. За это время я должна освободить друзей и понять, как нам выбраться. А еще лучше закрыть дверь в чужой мир навсегда. Портал открываем только мы, закрываем тоже». Вспомнила я слова Кальцифера. «Значит, чтобы обезопасить наш город, нужно уничтожить эту межмировую дверь». «Спасибо тебе большое, ты мне очень помог». «Пожалуйста, еще увидимся, Алеста». И ребёнок спрыгнул с лавки и побежал в сторону сада. Наш разговор приоткрыл для меня завесу тайн, но некоторые вопросы у меня всё же остались, и было лишь одно место, где я могла найти ответы. «Подскажите, где здесь библиотека?» — спросила я у проходившего мимо слуги. На третьем этаже любезно ответили мне. «Туда-то мне и надо». Поднявшись на нужный этаж, я огляделась. Высокие деревянные двери — с вырезанными вручную витиеватыми узорами. Мне показались они смутно знакомыми. Мастер тратил на одну завитушку несколько часов. Почему я поняла, что это ручная работа? Я никак не могла поймать появившуюся на краю сознания мысль. Я же помню это, но откуда? Ладно, времени не так много. Вечером покопаюсь в памяти и попробую вспомнить. Тряхнув волосами, я взялась за ручку и открыла двери. Внутри библиотека оказалась ещё более величественной, чем снаружи. Огромные стеллажи с книгами, доходящие до самого потолка. Они были из тёмно-коричневого дерева, как столы и стулья, располагавшиеся посередине. Окна находились под самым потолком, и свет в книжном хранилище был слегка тусклым. Приглядевшись, я поняла, что это витражи. Еле заметные узоры расходились по стеклу и меняли свои цвета от нежно-розового до небесно-голубого. На стенах висели светильники в виде капель, а под потолком была огромная хрустальная люстра. Искусственное освещение было мягким и слегка приглушенным. На полу лежал ковер кремового цвета. Подняв голову выше, я начала разглядывать потолок. На нем было изображено темно-синее небо и звезды. Маленькие и большие планеты — были разбросаны по холсту. Сплетаясь, они создавали необычный узор. В углу было огромное красное светило. По кругу от него собрались крохотные метеоры, словно опоясавшие гигантского собрата. Такого неба я ещё не видела. Выйти из дворца ночью мне запрещали правила. Нарушать комендантский час в первую неделю службы не хотелось. Но вот взглянуть хотя бы из окошка на такую красоту, почему бы и нет? Или, может, это фантазия художника, и небо здесь не отличается от нашего? Всё в библиотеке было выдержано в тёмных тонах, и даже лестница у стеллажа была коричневой. Солнце, проходящее через витраж, слегка подсвечивало зал. Наверняка, когда на улице стемнеет, всё пространство станет пугающе мрачным. Уже сейчас от светильников начали отделяться высокие тени. «Жуткое и одновременно величественное место», — подумала я. Дойдя к стеллажам, я начала разглядывать книги. Больше всего меня интересовал этот мир и возможность покинуть его. Так история «Темного короля» и «Королевы». Здесь было множество книг, но я обратила свое внимание на историю королевства. Взяв ее, я уселась за самый ближний к стеллажу «Стол» и начала читать. Мир наш был сотворен прекрасным и удивительным. Наполненный чудесами, он рос и развивался но не было в нём разумных существ до тех пор, пока маг не открыл портал из тёмного леса. Перейдя в новое измерение, чародеи, брат и сестра создали здесь целое государство, выстраивая города и деревни один за другим и заселяя их людьми. Новый мир они назвали в честь места, откуда был открыт портал. Удивительно, но здесь также был лес, только за его пределами раскидывалась совершенно иная земля. С богатыми недрами магическими истоками и аномальными зонами. Правители щедро пользовались магией. Я нашла расхождение между книгой и словами слуг. В первый мой день здесь мы не сказали, что мир был основан правителями. Сейчас же меня уверяют, что это место было создано давно, и темные просто заняли его. Где же правда? Если верить книге, то Кальцифер и его сестра просто открыли портал и, появившись здесь, начали строить города. Но если слуги оказались правы, и тёмные правители сами создали мир, то их сила просто невероятна, и победить или обмануть их будет очень сложно, если вообще возможно. Что мне сказал Кальцифер, когда я только прибыла? Я попыталась вспомнить слова мужчины. «Мы в тёмном лесу. Это изнанка мира». Почему он назвал это место «изнанкой мира»? Кажется, Кальцифер говорил, что здесь собиралась вся тьма. Я принялась читать дальше. На аномальных зонах границы миров истончались, и была сильная связь с другой стороной. Здесь были построены святилища, чтобы люди имели возможность напитываться энергией любого из миров. Про святилища мне уже говорили. Я попыталась вспомнить рассказ, который мне поведали в первый день. Тогда это место еще не было так напитано темной магией, как сейчас. Люди здесь жили долго.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 Кстати, советовала бы тебе сразу, не откладывая, посетить его. Большинство из нас медленно стареет и почти не болеет. В этом преимущество нашего мира. И чем ближе мы живем к темному лесу, тем больше наш век. Эта сила питает нас. Тебя же наполнять будет магия святилища. То есть, находясь в нем, такие, как я, могут оставаться как бы в привычном мире. Картина прояснилась в моей голове. Наверняка не так много людей посещают библиотеку. Им привычнее считать, что правители создали это место, но они лишь открыли портал. Если темные были первыми переселенцами, да еще с магическим даром, логично, что всю силу мира они подчинили себе. Чего только стоит фраза, что правители щедро пользовались магией мира. Теперь понятно, почему у остальных нет силы. Здесь она жестко контролируется. В книге было написано про магический исток. Поразмыслив, я поняла, что скрывал автор под этим словом. Подозреваю, что неограниченная власть темных все-таки ограничена. Конечно, было бы абсурдно написать, что есть некий магический предмет, которым пользуются для поддержания власти. Сколько смельчаков тогда отправится искать его, чтобы стать сильнее? В голове все перемешалось. Информация была противоречивой и ошибиться значило промахнуться с выбором плана действий. Вопрос номер один. Откуда пришли тёмные правители? Ясно, что они открыли портал. Место его открытия и где на нас напали и похитили одно и то же. Может ли это быть совпадением, или тёмные пришли из моего мира? Неизвестно. Но эти моменты уж очень подозрительны. Вопрос номер два. Если они пришли вдвоём, как заселяли мир? Возможно ли, что за ними последовали союзники? Скорее, да, чем нет. Все местные жители преданы своим правителям. Вопрос номер три. Откуда берутся переселенцы? Приходят добровольно или их похищают, как меня? На этот вопрос ответа книга мне не дала. Нужно поспрашивать услуг. Следующей моей целью была информация о порталах. Я посмотрела несколько книг, но не нашла ни одной подходящей. Обидно. Зато нашла талмуд по темной силе и магическим истокам. Вот это интересно почитать. Мельком глянув на часы над входом, я засобиралась. Мне нужно успеть на ужин, но сначала явиться кальциферу. Перед тем, как зайти к его темнейшеству, как я мысленно стала называть мужчину, необходимо было оставить книгу в комнате. В библиотеке не было никого из сотрудников, и я решила, что могу позаимствовать учебник. Уже будучи в спальне, я убрала книгу в шкаф. Спустя пару минут, хорошенько подумав, положила сверху запасной комплект формы и со спокойной душой отправилась к Кальциферу.